Они выпивали размеренную, упорную, дразнящую мелодию. Тут за окном заплакал застучал в ставне ночной ветер, словно бы вызванный безумной игрой старика. Визгливая виола Цанна стала исторгать из себя звуки, свойственные, как я думал, этому инструменту. Ставни застучали громче, растворились и начали биться об окно.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 К тайне музыки Эриха Цанна я особо не печалюсь.